Пролог. Извлечение из протоколов допросов, занесенных в книге записей Святой Инквизиции города Фуа. Допросы проводились епископом бирюлен де в Сабарте, Тарль, в сентябре 1290 года. Мы, Аверон Кантен и Сидуан Мельес, соответственно, викарий епископа де и протоколист при Синодальном дворе Сабарте, В канун праздника Рождества Девы Марии на второй год правления Филиппа короля Франции подтверждаем правдивость и достоверность протокола проведенного под присягой допроса Кристинонты Пакен, дочери Бриана Пакена и Гиемины Го, крестницы отца Сельма священника деревни Домин. Примечание. Викарий помощник епископа или приходского священника в католической церкви. Конец примечания. Данные записи, сделанные по повелению его преосвященства Денуа, содержат описание обстоятельств убийств, совершенных в епархии Драгуан и открывают судебную процедуру всестороннего расследования данного дела с одобрения собрания представителей в Пассие. Было издано распоряжение, на основании которого все свидетели по данному делу должны предстать перед соответствующими церковными органами и дать показания. Собранием представителей судебной и административной власти его преосвященству Денуа были даны полномочия главного и единственного судьи, и именно по его повелению будут записываться признания и покаяния. Данный документ составлен и заверен в Тарле, в епископском дворце, в присутствии двух заседателей и епископа, являющегося инквизитором. Он записан на веленье протоколистом Сидуаном Мельесом, в день и год указанный выше. Примечание. велень самый лучший сорт тонкого пергамента из телячьей кожи. Конец примечания. Протоколист, согласно установившейся практике, расположился слева от епископа. Возле него стоял небольшой деревянный письменный прибор. Заседание этого дня, 7 сентября 1290 года, еще не началось. Инквизитор уже сидел под большим зеленым крестом, а викарий Кантен, надев черные брыжи и облачение доминиканца, стоял у входной двери. Примечание. Доминиканцы – католический монашеский орден, основанный Домиником де Гузманом в Тулузе в начале XIII века. Конец примечания. Протоколист Мельес был уже давно готов к заседанию. Он занял свое место возле письменного прибора еще рано утром. Пергаментные листки для записей он аккуратно разложил на столе и придавил их кусочками свинца. Протоколист предусмотрительно заточил пять перьев казарки, поставил на стол полный до краев рожок с чернилами, а также запас все изготовленным из кожи скребком для подчистки записей и миской со свежей водой, чтобы по мере необходимости окунать в нее затекшие пальцы. Писарь явно готовился к долгому рабочему дню. Инквизиторы и Спасье поручали ему ведение протоколов только самых щекотливых или конфиденциальных дел. Мельес, как протоколист, пользовался хорошей репутацией. Он успевал записывать со скоростью обычной человеческой речи и мог искусно изложить на одном листе выводы по нескольким дням допросов. А еще он, наслух, безукоризненно переводил на латинский язык показания, изъяснявшихся на окситанском и провансальском наречиях свидетелей, проживающих в этом регионе на юге Франции. Такое умелое ведение протоколов, так высоко ценившееся трибуналами церкви, позволяло судьям королевства не упускать ни малейшие детали показаний. Мельез, восхваляемый всеми писарями того времени, вел протоколы в живом, легко воспринимаемом стиле, без помарок и зачеркиваний. И сегодняшнее закрытое заседание, на него не допустили не только зрителей, но и судебных приставов, просто не могло обойтись без этого толстенького человека с незаурядными способностями, у которого кожа на лице была так натянута, словно плоть распирала изнутри, постоянно одетого в запачканный чернилами монашеский плащ.